В вестибюле в раздается какой-то шум. Я поворачиваюсь и вижу, как по мраморному полу бежит рыдающая Велина, закрывая лицо руками. Вот, возьмите, мне пора. Каннингем вручает мне листок бумаги, на котором написано все они. Погодите, что все это значит? Запоздало, кричу я ему. Он скрывается и з в и д у Я бы бросился за ним. Но следом за э в е л и н о й в вестибюль вбегает Майкл. Вот ради этого я сюда и пришел. Сейчас происходит то, что превратит э в е л и н у из доброй и храброй женщины, которую встретил Белл, в надменную наследницу, одержимую манией самоубийства, которая застрелится у пруда. э в е л и н а куда ты? Не уходи. Лучше скажи, что я должен сделать. Майкл хватает ее за локоть.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 Майкл одним г л о т к о м о пустошает бокал, на щеках в спыхивает румянец. Он забирает поднос у камеристки. Я сам с этим разберусь. Он указывает на спальню Евелины и велит: а вы ступайте к своей госпоже. Секунду спустя он уже сожалеет о своем благородном поступке, потому что не знает, что делать с тридцатью бокалами хериса, портвейна и бренди. Мадлен стучит в дверь спальни.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 Но потом все-таки уходят по черной лестнице на кухню. Майкл все еще держа поднос, озирается и замечает меня. Я похож на полного дурака, говорит он, краснея. Нет, но не умелого официанта. Что, ужин не удался? Это все из-за р а й в е н к о р т а объясняет он, о пуская поднос на подлокотники кресла. У вас сигареты не найдется? Выныриваю из тумана, вручаю ему сигарету, даю прикурить, а обязательно о т давать ее замуж за р е й в е н к о р т а Мы на грани полного разорения, дружище. Он делает глубокую затяжку. Отец скупил все истощенные месторождения и все неплодородные плантации в и м п е р и и Через пару лет у нас не останется ни пенса. н о в е д ь э в е л и на невладах с родителями. Почему же она согласилась на этот брак? Из-за меня, признается он, родители пригрозили лишить меня наследства, если она откажется. Мне, конечно, л ь с т и т ее самоотверженность, но совесть все-таки мучает. Неужели нет другого выхода? Отец выжил все, что мог из тех банкиров, которые готовы с у ж а т ь деньги титулованным особам, а без финансовой поддержки Рейвенкортамы, если честно, не знаю, что именно произойдет. Но мы обнищаем, и нам придется худо, как и большинство людей в стесненных обстоятельствах. н о у них есть опыт. Он стряхивает пепел на пол. А почему у вас голова забинтована? Не смущенно п р и т р а г и в а ю с ь к повязке, о которой совсем забыл. Да так это я неудачно пообщался с Тедом Стэнуином, услышал, как он отчитывает Эвелину из-за какой-то особы по имени Фелисити Медекс, и решил вмешаться. Фелисити? спрашивает он, вы с ней знакомы? Он глубоко затягивается сигаретой, медленно выдыхает струй к у д ы м а Это давняя подруга моей сестры. С чего бы это они ее вспомнили? Эвелина с ней уже много лет не виделась. Она здесь в б л э к х е т е оставила для Эвелины записку у колодца. Вы уверены, что это она? Ее сюда никто не приглашал. Эвелина мне ничего не говорила.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 Джонатан, ее время истекло. Мягко напоминает он. Я киваю. Ни на что другое сил нет. Доктор Дики что-то еще говорит. Слова обалакивают меня, но я их не слышу и не понимаю. Моя скорбь бездонный колодец. Я б р о с а ю с ь в него, надеясь долететь до дна. Чем глубже я падаю, тем больше осознаю, что оплакиваю не только м и л л с е н Дарби. В глубине под горем Джонатана Дарби кроется нечто принадлежащее только а й д е н у Слоуну. В Самой сердцевине прячутся неутолимые отчаяние, печаль и гнев. Скорбь Джонатана Дарби проявила эти ощущения, но я не в состоянии полностью их раскрыть, извлечь на свет из темноты. Не с м е й их р а с к а п ы в а т ь что это? Часть твоего настоящего я, оставь ее в покое. Меня отвлекает стук в двери. Смотрю на часы. Оказывается, прошло больше часа. Я даже не заметил, как ушел доктор. В комнату заглядывает э в е л и н а Лицо бледное, щеки раскраснелись от холода. Она по-прежнему одета в синее вечернее платье, уже изрядно измято. е Из кармана длинного бежевого пальто выглядывает диадема. Резиновые сапоги размазывают по полу грязь и палые листья. Очевидно, они с белым только что вернулись с кладбища. э в е л и н а начинаю я, но давлюсь горем. Она собирает расколотые мгновение воедино, укоризненно ц о к а е т языком и решительно направляется к бутылке виски на буфете в дальнем конце комнаты. Потом подносит стакан мне к рту и резко опрокидывает его, заставляя меня одним глотком.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 Как? Это долгая история, а у нас нет времени. Я тупо сижу, пытаясь сообразить, что случилось, и жалею, что не так умен, как Рейвенкорт. Мне никак не удается разобраться в происходящем. Мне кажется, что я гляжу на все через туманное увеличительное стекло, а Евелина, безмятежная, как летний полдень, накрывает тело м е р и с о н простыней. Мне за ней попросту не угнаться. Очевидно, истерика и запомолвки з была разыграна исключительно для публики, потому что теперь э в е л и н а не выказывает ни малейшего огорчения. Взгляд ее ясен, голос задумчив. Значит, сегодня умру не только я. Она легонько проводит рукой по седой голове старой дамы. Какая жалость! От изумления яроняю стакан. Вы знаете, а, а о п р у д е Да, конечно. Странно все это.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 Но он ими не делится. Ураштана, ну да, вы же с ним приятели. Он мне сказал, что вы помогаете им расследовать дело. п р е з р и т е л ь н о говорит она. в о м не разгорается любопытство? Я не обращаю внимания на пренебрежительный тон. Может быть, р а ш т а н еще одна моя ипостась. Может быть, это он велел Каннингему передать мне записку со словами все они и собрать вместе каких-то людей. Как бы то ни было.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 е в е л и н а п о д н о с и т к свету одно из украшений м и л и с а н д а р б и камею слоновой кости на голубом кружеве. Ее рука дрожит, хотя до этого е в е л и н а не проявляла никаких признаков страха. Пока нет. Однако я надеюсь, что все скоро выяснится и что ваши друзья спасут меня, прежде чем я вынуждена буду совершить непоправимое. Непоправимое?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 Когда э в е л и н а застрелится и не двигаться ни на шаг. В таком случае я выполнила свою задачу и тоже ухожу, заявляет э в е л и н а Где серебристый пистолет? Пистолет выглядит игрушкой даже в ее тонких пальцах. Не оружие, а украшение. Стреляться из такого неловко. Я задумываюсь.